Маша Малиновская без правил. Глава 1. Злата. Злость она распирает, рвёт на куски. Чёрт бы новый следак, увидеть бы этого умника. Злата Владимировна, машину в гараж или планируете ехать? Жди, Коля, скоро поедем. Перекусить успеешь, если что, но сильно не расслабляйся. Кивнув водителю, чеканно шагаю по плитке во дворе. Внутри всё звенит от негодования. «Это же надо! Мы ведь совсем не ожидали! Думали, вопросов не возникнет больше у прокурора!» «Злата!» Лариса уже приехала и дожидается меня в гостиной. Едва я распахиваю дверь, и в холл она поднимается с дивана и спешит ко мне. «Так это правда? Глеб в тюрьме? Ты для статей интересуешься?» Замираю, уперев руки в бока и сердито смотрю на неё. «Обижаешь!» Выпячивает губы девушка. Всё никак мне не можешь забыть ту мелочь, да? Я сейчас же подружки Злат. Выдыхаю, сложив губы трубочкой, как учила психотерапевт, когда мне нужно остановить разгоняющееся на эмоциях сердце, и будто вся снекаю. Прости, Лара. Да, всё хреново. Лариса Артёмова, журналист и главный редактор новостного сайта Элитери. Моя лучшая подруга и бывшая сокурсница. Вообще-то она хорошая подруга, но иногда забывает выключить в себе журналиста. Однажды был момент, когда я рассказала ей ситуацию с знакомой нам известной семьей, а потом это, пусть и не подробно, появилось в прессе. Мы тогда знатно поссорились, но Лариса извинилась и обещала, уверяла, что понятия не имела, что это конфиденциальная информация. Обещала, что больше ничего из наших приватных бесед никуда не просочится. Я позлилась, попсиховала, но в итоге простила её, хотя в такие моменты, как сейчас, иногда напоминаю, насколько Глеба взяли под стражу прямо в зале суда на предварительном слушании. Я до сих пор не могу отойти от шока, понимаешь? Я сбрасываю накидку на диван, снимаю туфли, беру их в руки и иду в сторону лестницы на второй этаж. Лара идёт рядом. Всё должно было разрешиться, Глеб позаботился. Но его дело почему-то отдали другому следователю, и тот раскопал новые обстоятельства. Не просто мутки с налогами, что-то вроде бы намного серьёзнее. Что конкретно? Не знаю пока. Что говорит адвокат? что мы в заднице. Так и говорит? Да, только юридическими терминами. Я толкаю дверь в спальню, прохожу к кровати и устало опускаюсь на край, сдавливаю виски и тру их. Лара пускается на софу возле туалетного столика, тоже сбрасывает туфли и подбирает ноги под себя. Мой муж, Глеб Дембицкий, известный в городе бизнесмен. Месяц назад им заинтересовались в органах, когда тендер на торгах выиграл не добролюбов, как два предыдущих года, а фирма Глеба. В сфере крупных перевозок он давно, но в северном направлении стал развиваться относительно недавно. Глеб поторапился, и я ему об этом говорила, но он не прислушался. Перешёл добролюбовую дорогу, и вот результат. Но мы быстро всё утрясли. Хороший адвокат, работающий с нашей семьёй уже много лет, разумный и тонко повёл дело. Доказательств того, что фирма Глеба скрывает большую часть доходов от налоговой, не обнаружилось. Даже до суда дело бы не дошло. Всё должно было решиться сегодня на предварительном слушании, но внезапно прокурор сказал, что в деле были обнаружены новые факты, не только по 199-й статье. Дело отправлено на доследование, и заниматься им теперь будет другой, новый специалист. «И что за новый следак?» – спрашивает подруга. «Он совсем бессмертный, что ли?» «Не знаю. У меня с ним встреча через час. Адвокат подъедет сразу к управлению. Я прям не завидую этому следаку». «Понимаю, что подруга хочет поднять мне настроение». «Возьми там его хорошенько за... горло. Ты это умеешь, Злата?» Невесело усмехаюсь в ответ и расстёгиваю платье. Надо переодеться. Неплохо было бы перекусить, но аппетита снова нет. Мой врач бы уже прочёл мне нотацию по этому поводу, но его здесь нет, так что... «Нет, ну а что?» – не унимается Лариса. «Будь хоть какой он деловой, это он ещё с Димбицкой не тягался». Достаю из гардеробной деловой серый костюм, но потом, подумав, вешаю его обратно. Вытаскиваю чёрное платье-футляр с закрытыми плечами без рукавов и ниже колен. Вдруг этот чёртов следак сексист? Однажды на деловой встрече предполагаемый партнёр сделал Глебу замечание, что я и его жена пришла в брючном костюме, а это не по-женски. Поправляю макияж и прическу, делаю несколько дыхательных упражнений, чтобы успокоиться и настроиться. Беру жакет, туфли, и мы с Ларой спускаемся вниз. Водитель уже ждёт. По пути в управление полицией высаживаем Артёмову возле её офиса. Адвокат уже ждёт меня на крыльце. «Злата Владимировна, готовы?» «Не знаю, к чему конкретно, но да». «Давайте выясним, что тут за товарищ решил рискнуть карьерой». Дежурный пристав проверяет наши документы и пропускает внутрь. Объясняет адвокату, куда нам нужно пройти, пока я отвечаю СМС-кой матери. «Снова звонила, но я вроде бы понятно сказала, что занята. Зачем по сто раз набирать?» Мы поднимаемся на второй этаж, проходим к кабинету 208. Адвокат только собирается постучать, как нам навстречу вываливается ржущий, как конь, мужчина. Он что-то ест и смеётся, оборачиваясь внутрь комнаты и показывая какой-то знак тем, кто внутри. Снова смеётся. «Ой». Разворачивается и направляется взглядом на нас, причём не особо задерживает его на адвокате, а вот по мне проходится сверху вниз и обратно. «А вы у нас кто?» «Мы по делу Димбицкого». Сдержанно отвечает наш адвокат. «Нам нужен... А-а-а!» Перебивает его мужчина, а потом снова заглядывает в кабинет и говорит кому-то. «Тут к тебе жена и адвокат Дембицкого пожаловали. Ты же их ждал?» «Пусть проходят!» Раздается в ответ густой жесткий голос, который почему-то кажется мне смутно знакомым. Мужчина отходит в сторону, пропуская нас. Адвокат придерживает передо мной дверь, и я вхожу внутрь твердым шагом. Окидываю взглядом просторный кабинет, довольно современно обставленный. Тут четыре рабочие зоны, но столы пустые. И только за одним сидит высокий темно-волосый мужчина. Он поднимает на меня от бумаг тяжелый, серьезный взгляд, насыщенный голубых глаз, и я вдруг цепнею. Я знаю этого мужчину, очень хорошо знаю. Точнее, знала. Он моя первая любовь и первая жгучая боль, мой первый мужчина. Моя школьная мечта, ужестоко растоптанная моими же родителями и собственным малодушием 10 лет назад. Демид Бахурин И теперь он тот, кто ломает мою нынешнюю жизнь. Пояснение. У романа есть предыстория о школьной любви героев, по его правилам. Но к прочтению не обязательно. Все ключевые моменты разъяснены, книги сюжетно не связаны.